Еврейский вопрос. В последнее время, опять, уже в который раз за последние тысячелетия накаляются страсти по еврейскому вопросу. Все чаще стали говорить о росте в Европе и России экстремистских настроений, в том числе и против евреев. Конгресс еврейских общин, проходивший в Европе, связал эту ситуацию с ростом в европейских странах мусульманского населения. А оно, дескать, настроено агрессивно к евреям. Но множество конкретных исторических примеров свидетельствует о том, что агрессивность можно спровоцировать. И это сейчас делается весьма активно определенными кругами. Провокаторы могут находиться и среди самих евреев. Складывается впечатление, что получен заказ на организацию погромов. Еврейские погромы кому-то очень выгодны. Имеется в виду материальная выгода в том числе. Экстремистским организациям погромы выгоды материальной принести не могут, скорее они понесут расходы. А вот страны, куда, спасаясь от погромов, рванет вместе со своим капиталом часть финансовой олигархии из числа евреев, чтобы легализовать многомиллиардные доходы и получить международную неприкосновенность, Выгоду получат ощутимую. И ради своей выгоды они готовы подставить под удар простых и ни в чем не повинных евреев, проживающих на территории России. Так уже не раз было в истории многострадального еврейского народа. Для чего нужен погром? Логика проста. В обществе растет недовольство олигархами, финансовыми воротилами – По данным Госкомстата, примерно около 70% населения страны считают, что их необходимо немедленно раскулачить, судить. Президент правительства прокуратура России, опираясь на закон, пытаются расследовать деятельность ряда олигархов. Декларирован курс на борьбу с коррупцией, и по крайней мере в ближайшие годы, 4, олигархи могут потерять свои капиталы. В такой ситуации они, естественно, стремятся покинуть Россию. Но есть проблема, как легализовать переведенный на Запад капитал. Самый верный способ спровоцировать такой погром, чтобы содрогнулось все мировое сообщество. Далее все просто. Оказавшись во время погромов в одной из западных стран, финансовые магнаты объявляют себя политическими беженцами и, естественно, получают политическое убежище и легализацию капитала, сохранив пусть частично контроль над ресурсами и заводами через подставных или доверенных лиц. И здесь необходимо обратиться ко всем россиянам, и в первую очередь к организациям, считающим себя патриотическими. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокацию и не опускайтесь до погрома синагог. Вы сыграете по разработанному не вами сценарию, Нельзя обвинять всех евреев в интриганстве и неблаговидных деяниях. Среди евреев, как среди белорусов, украинцев, русских, есть разные люди. В доказательство скажу следующее. Когда выступая на читательской конференции в Казани, где в зале присутствовали люди разных национальностей, в том числе и много мусульман, я прочитал главу из книги еврейского писателя и поэта Ефима Кушнера, Бескровная революция. Перед тем, как читать, я сказал, что это еврейский писатель. И живет он в Израиле, но пишет о России, о ее будущем. Я прочитал главу, а когда закончил, зал разразился громом аплодисментов. Мусульмане аплодировали еврейскому писателю и поэту. Почему такое произошло? Почему считавшиеся агрессивными мусульмане искренне аплодировали еврейскому писателю? Да потому, что в своей книге он говорил о прекрасном будущем России, связывая его с идеями, изложенными в книгах «Звенящие кедры России». Призывает российские власти к принятию программы, основываясь на этих идеях. Сразу скажу. Он не единственный из евреев, принимающий и поддерживающий концепцию Анастасии, изложенную в книгах. В Израиле есть клуб, состоящий из читателей книг о сибирячке Анастасии. Израильтяне сочиняют песни на русском языке и еврите о героях книг серии «Звенящие кедры России». Вообще у меня складывается впечатление, что во главе движения за воплощение этих идей в конце концов станут евреи и поведут за собой народы многих государств. Я, по крайней мере, располагаю информацию о том, что именно в Израиле уже отпущены немалые средства для строительства экологически чистых поселений. Ах, они хитрецы, перехватывают российскую идею, скажут потом. Да не перехватывают они ничего, а спасают. Но скажите на милость, кто мешает воплощать изложенные в книгах идеи российским властям? А ведь именно к ним обращаются и обращаются вот уже на протяжении почти пяти лет с коллективными и индивидуальными письмами россияне из ближнего и дальнего зарубежья. Смешная получается ситуация. Ряд аналитиков утверждают о возникновении в российском народе национальной идеи а воплощать ее по складывающейся ситуации придется сначала в Израиле. Кто виноват? Вообще рассуждения по еврейскому вопросу, по крайней мере те, что довелось мне прочитать в публикациях на эту тему, достаточно примитивны. Все они сводятся к обыкновенной констатации фактов. Евреи захватили прессу разных стран, телевидение сплошь еврейское, большинство финансовых потоков контролируют евреи, Все это, несомненно, так, в том числе и в нынешней России. Но это лишь констатация фактов, не более того. Гораздо интереснее выяснить, почему подобные ситуации происходят в разных странах и с завидным постоянством вот уже на протяжении ряда столетий. Сразу скажу следующее. Евреи просто обязаны это сделать, а мы обязаны им подчиниться, причем на законодательном уровне. Судите сами. Государственной Думой Российской Федерации принят закон, согласно которому в нашей стране четыре религии считаются основными. Две из них христианство и иудаизм. Из концепции христианской религии следует, что человек-христианин является рабом Божьим. Богатство не приветствуется. В Санкт-Петербурге из окна отеля, где я пишу эти строки, виден огромный православный собор Владимирской Божьей Матери на фасаде которого большими золотыми буквами написано «Прими владычица молитвой, раба твоего». Из концепции иудаизма следует, что человек-еврей является избранником Божьим. Ему принадлежат богатства, земли, ростовщичество, приветствуется. Всем известно, какое огромное влияние оказывают религии на психику, формирование личности – образ жизни человека. Так будем же последовательно в логике своих действий. Высший законодательный орган нашего государства принял эти две концепции, тем самым определив, кому быть рабом, а кому правителем. И давайте не будем морочить голову друг другу. Если мы законопослушные граждане, согласно принятому нашей властью закону, Примем как должное над нами власть евреев. Кого-то такое положение может не удовлетворить. Кто-то посчитает данное утверждение абсурдным. Но давайте не будем закрывать глаза на реалии жизни. Необходимо видеть причины явлений, а не смаковать с тупым постоянством последствия. Если кому-то не нравится сложившаяся ситуация, то давайте вместе искать выход из нее. Выходом может быть идея, воспринимаемая с одинаковым вдохновением мусульманами, христианами, иудеями и представителями других конфессий. Такая идея существует. Она и выправит ситуацию, за ней и будущее. Конкретные факты и жизненные ситуации свидетельствуют об этом.